Глава 12. Арно Дюбонне тяжело опустился в кресло, стараясь не потревожить больное колено. Нога ныла на погоду, в преддверии плохих новостей и от долгой езды в седле последние 20 лет, напоминая ему о самом горьком дне в его жизни. Дядя, вы хотели меня видеть? Юноша зашёл в кабинет без стука, выдёргивая графа Дюбонне из размышлений. Да, Марселина, проходи. У меня есть к тебе чрезвычайно важное поручение. Арно вытащил из ящика стола потрёпанную книгу в красном переплёте и положил её на стол перед племянником. Изучи во всех подробностях, пока будешь плыть в Астурию. В Астурию? Зачем? Юноша умолк, когда граф развернул перед ним другой документ. Приказ о формировании делегации, направляющейся на встречу невесты Дафина. Приказ, внизу которого красовалось имя Дюбонне. Я всё устроил. Ты поедешь во вьеда и сопроводишь инфанту Изабел к нашему двору. И граф сделал выразительную паузу. Позаботишься о том, чтобы её высочество не стала нашей новой королевой. Неважно как. Если справишься, Я сделаю тебя моим главным наследником, пообещал Орно. Дядя, вы имеете в виду отравить инфанту? Голос юноши дрогнул. Не бледней так, мальчик мой. Вовсе не обязательно никого травить. Граф положил в руки Марселе книгу в красном переплёте. Это свод законов и исторических прецедентов, касающихся женитьбы царственных особ. Уверен, ты отоищешь в этой книжонке множество неприятных случайностей, которые произойдут с инфантой Изабель и сделают её менее желаемой невестой для нашего Дафина, а в крайнем случае. Арнона хмурился, пристально глядя племяннику в глаза и прочертил большим пальцем поперёк своего горла. Изобразишь несчастный случай. Наверное, Марсель побледнел. Граф взглянул на племянника, особенным рачно и заявил: "Решение за тобой. Мне важен результат". Юный дзюбонный вскочил, коснулся поцелоуем графского перстня и вышел. У него оставалось всего несколько дней, чтобы собраться в дорогу. Делегация придворных, встречающих гишпанскую инфанту, готовилась к отплытию уже в воскресенье после мессы. То с этим можно сделать. Кикимера старательно перенесла рисунок, намалёванный кровью на зистковом блоке, в свою тетрадь и уставилась осталичного гостя. Для начала сломать призыв. Скривил губы лейтенант. Этот дрянь всё ещё работает. Соль сетая вода, серебро зубило. Хмыкнул Медина. Кровь питалась в рыхлый камень. по этому рисунку лучше сбить. Железо на свалке не валялось. Местные нищие собирали всё маломальски ценное. Покрутив головой, девушка выбрала пару камней, удобно ложащихся в руку, и кивнула сержанту. Помогай, Гамес. Позвольте мне, синьюрита. Аугусто перехватил булыжник. Вдвоём с оборотнем они довольно быстро превратили рисунок в нечто неопределимое. Затем хорошенько полили камень морской водой, посыпали солью и окропили водой из храма. Вот так почти не фонит. Лейтенант прислушался к магическому фону. «Однако, я думаю, такой знак не один. Будем искать дальше?» «Придется», — сказала Кикимора, разворачиваясь к странному сооружению из-под гнивших досок. «Медина тоже обернулся». и немедля схватился за клинок. Из некого подобия шалаша неохотно выбралась зубастая тварь с длинными руками, чем-то похожей на обезьяну. «Гуль!» – опознала Карина. «Нужно серебро и святая вода!» Мужчины взялись за оружие, прикрывая Кикимору с собой. На их счастье, гули, сумеречные обитатели кладбищ на солнечном свете практически слепнут, так что расправились с ним быстро. Останки пришлось сжечь, а потом возвращаться в отделение, докладывать капитану, распространять рисунок приманки среди стражников, писать прошения на выдачу соли, амулетов и серебра для защиты патрулей. Только поздним вечером, вырвавшись из круговерти забот, Карина вышла на крыльцо отделения и потерла гудящую голову. Дон Георгиес не пришел в восторг от того, что в городе завелся маг, призывающий нечисть. Он орал так, что трясли стены, а потом приказал искать. Искать, не щадя никого. Инфанта Асторийская уже покинула Мадрид. Неделя, может быть, две, и она будет во въеде. Всрочно выловить всё и вся. Улицы города должны сиять, как кирасы стражников, и ни одна своло безответственная личность не должна омрачать прибытия сиятельной гостьи. возражать дону де компанелло никто не посмел. Даже столичный лейтенант стоял на вытяжку рядом с местными сыщиками и пряча зевок созерцал потолок. Наконец, капитан выдохся и махнул рукой. Идите, работайте. И чтобы отчёты мне на стол каждый день. Сыщики поспешили убраться. 4 недели спустя Марсель Дюбонне Устало потёр глаза и на миг зажмурился, пытаясь избавиться от мелькающих пятен. От чтения в тусклом свете свечи у него болела голова, но и позволить себе взять перерыв он не мог. До еды оставалось всего 2 дня пути, а Талмуд, который ему вручил дядя, на удивление оказался полезным в планировании его миссии. Не поймите неправильно, Марсель не был дураком. Он прекрасно понимал, что дядя использует его для выполнения черной и опасной работы. Сорвать королевскую свадьбу – не письмецо передать, однако подвешенная перед носом морковка была слишком привлекательна. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское, не так ли? У графа Арно было семеро племянников и племянниц, и еще больше другой родни, однако своих детей не было. Вся эта толпа улыбалась ему в лицо, а за его спиной уже делило богатое наследство. Старик же будто делал вид, что вовсе не собирается умирать. Он всё так же увлечённо двигал политические пешки по доске, не стесняясь поручать племянникам задания различной степени законности. И что самое главное, он держал данные обещания. Алоис в прошлом году выслужил себе чрезвычайно удачный брак. Если бы не дядя, не видать бы ему прусской баронессы как своих ушей. Клод недавно был назначен помощником генерал-губернатора крупного портового города. Мария вышла замуж за графа, а ведь и ей бесприданницы, светило в лучшем случае манашевская келья. Марселю нравилось думать, что дядя действительно любит его больше других. И раз уж старик пообещал сделать Марселя главным наследником, Карабль накренился на волне, и книга, забытая на столе под кроватью, прибольно впечаталась Марселю в лицо. Как же всё это изматывало: сырость, холод, беспокойное море, высокомерный физиономии придворных, требующих почтения от мелкого клерка, угодившего в делегацию лишь для того, чтобы сиятельные господа не утруждали себя переписыванием бумаг. Молодой человек предался секундам отчаянию. Потом резко встал и прошелся по узкой каюте, которую делил с тремя коммердинерами. «Спокойно. Держи себя в руках, Марсель Дюбонне. Ты вытерпишь все невзгоды и окажешься в выигрыше в конце дня. Надо только проявить терпение и действовать с умом. У тебя все получится».